Часть первая. Дебют. Задача дебюта состоит в наилучшей мобилизации сил для предстоящей борьбы. Для этого в первую очередь разбиваются легкие фигуры. Не следует торопиться с выведением наиболее ценных фигур на середину доски, где они легко подвергаются ударам. Макс Эве. Учебник шахматной игры. Глава п До ночного затишья седьмая бригада выезжала девять раз. Четыре тяжелых инсульта, два гипертонических криза, две автомобильные аварии. Поздно вечером они отвезли в травму парашютиста. Подвыпивший мужчина улетел с балкона пятого этажа. Был бы трезвый, разбился бы насмерть а так всего лишь перелом таза и с о т р я с е н и е вернулись на подстанцию около двенадцати ночи как правило с полуночи до четырех утра вызовов мало город засыпал засыпали и болезни в пятом часу болезни просыпались и начиналась обычная утренняя круговерть гипертонические кризы Приступы астмы, инсульты, инфаркты. Вернувшись, Андрей с Оксаной в комнаты отдыха не пошли. Пили на кухне чай, болтали о всяких пустяках, целовались, когда никого не было. Около двух часов за окнами громыхнуло, здание подстанции содрогнулось. Для грозы не сезон, начало октября. Тревожно переглянулись. И доктор Тюленин из реанимации предположил, что начались ночные стрельбы на танковом полигоне. Вроде в другой стороне взорвалось, в железнодорожном районе. Усомнился кто-то из линейных бригад. Когда через несколько минут по селектору прозвучало распоряжение «всем срочно подойти к диспетчерской», никто не удивился. В холле стоял старший дежурный врач Соколов Григорий Павлович, мрачный, взъерошенный, в расстегнутом халате, с бланком вызова в руке. Дождавшись, пока все соберутся, без лишних слов объявил. Авария на станции сортировочная. Состав чем-то взрывающимся столкнулся с другим поездом. Разрушен поселок железнодорожников. Количество пострадавших неизвестно. Еще какая-то химическая гадость разлилась. Получить респираторы, дополнительный комплект обезболивающих и перевязочных средств. Работать в перчатках. На месте будет создан штаб спасательной операции. Указания получить и по рации. Все, вперед. Оксана побежала в заправочную за допкомплектом. Вернулась возбужденная, глаза светятся. «Как здорово, что я сегодня смену взяла!» «Настоящая катастрофа!» с е р г е е вздохнул, в подхватил тяжелый железный ящик, направился к машине. «Совсем девчонка еще, чему тут радоваться?» Ничего хорошего от этого десятого вызова он не ждал. Рафики центральной подстанции шли колонной. На параллельных улицах мерцали синие маячки. Спешили пожарные, милиция, бригады с других подстанций. Было темно. В окнах домов горел свет. Большинство стекол выбито. Вдоль дороги стоят испуганные люди, кто в чем. Видно, что выбегали в панике. Хватали детей, что под руку попадется. Колонну то е дело останавливали. Просили оказать помощь. В основном неглубокие резанные раны от осколков. Но были и серьезные повреждения. Кровотечение из крупных сосудов, множественные переломы, тяжелые черепно-мозговые травмы. Бригады по одной отставали, собирали по несколько пострадавших, перевязывали, фиксировали, кололи обезболивающее и везли в больницы. Район аварии был виден издалека. В ночное небо поднимался столб черного дыма, освещенный языками пламени. На дороге валялись разлетевшиеся при взрыве железнодорожные сцепки, колесные пары и сковерканные части вагонов. Чем ближе к станции, тем сильнее были разрушения. Деревянные жилые дома разметало на бревна. Некоторые горели. Каменные выглядели, как после бомбежки. Здесь электричества уже не было, не работали уличные фонари, оконные проемы темнели черными дырами движение серьезно замедлилось объезжали завалы местами приходилось выходить и расчищать дорогу навстречу проползли четыре скорые первыми прибывшие бригады с железнодорожной подстанции вывозили р а н е н ы х вскоре колонна окончательно остановилась Дорогу преграждали бронетранспортер с навесным отвалом щитом, как у бульдозера, несколько пожарных машин и милицейский газик. В воздухе стоял запах гари и какой-то химии, от которой слезились глаза и першило в горле. Сверху падали хлопья сажи. Медики нацепили респираторы. Впереди в тревожном свете пожаров мелькали тени, рычали моторы, слышались крики людей. Картина напоминала эпизод из кинофильма «Экипаж», который Сергеев с Оксаной недавно смотрели. Все горит и рушится. Только сейчас это происходило не на экране. Командовал майор с эмблемой железнодорожных войск, с воспаленными глазами без фуражки. Сорванным голосом майор п р о х р и п е л порядок действий. В очаг выдвигаться нельзя, возможны новые взрывы. И смысла нет, там никого не собрать. В ближайших завалах могут быть живые. Первыми идут военные железнодорожники. За ними пожарные расчеты и милиция. Медики в третьем эшелоне. Дороги расчищает тяжелая техника. Там, где не проехать, идти пешком, слушать команды военных и пожарных. При малейшей угрозе немедленно эвакуироваться. Глупого героизма не проявлять. Рафик, детище рижской автобусной фабрики, не приспособлен для преодоления полосы препятствий. Не то, что пожарный Урал на высоких колесах. Сталя, не проехав и двухсот метров. Взяли ящик с лекарствами, мешок-амбу для реанимации, дополнительный перевязочный набор, носилки и пересели к пожарным. Одноэтажное кирпичное здание, где обнаружили пострадавших, было наполовину разрушено. Одна стена практически отсутствовала. Часть перекрытия обвалилась, другие держались на честном слове. Вслед за командиром пожарного расчета вошли, стараясь не приближаться к покосившимся стенам и опасливо поглядывая наверх. Просторное помещение заставлено покореженными станками. Видимо, до катастрофы здесь было какое-то производство. «Давайте быстрее, по моей команде бегом наружу!» — сказал пожарный, освещая дорогу мощным фонарем. «Сюда! Здесь они!» Протиснувшись между сорванными с места станками, Андрей с Оксаной подошли к стене, оказавшейся внутренней перегородкой. Почти не пригибаясь, пролезли через пролом в кирпичной кладке и попали в небольшую комнату. Вернее, в то, что от комнаты осталось. Очевидно, здесь была бухгалтерия. Чудом устоявший шкаф забит бумагами и папками. Канцелярские столы повалены. На полу среди обломков кирпичей и стекол бухгалтерские счеты, письменные приборы, арифмометр «Феликс». Пострадавших трое, две женщины и мужчины. «Здесь еще более-менее. Там!» — пожарный махнул рукой в сторону обвалившихся перекрытий. «Вообще кошмар, лучше не видеть». «Посветите!» — попросил Андрей. й Быстро проверил пульсацию на сонных артериях. Женщины мертвы. У одной, судя по положению головы, перелом позвоночника в шейном отделе. У второй множественные порезы. Из ран торчат осколки стекол, под телом большая лужа крови. Мужчина, молодой, около тридцати, без сознания, лежит на боку. Руки прижаты к груди, прерывисто дышит. В области затылка большая скальпированная рана. Скорее всего, проникающая. Пульс частый, нитевидный. Мышцы живота напряжены. в о з м о ж н а травма внутренних органов с кровотечением. Оксана, систему с полиглюкином и дексиметазоном. Я обработаю рану. Хорошо, доктор. Оксана открыла железный ящик с красным крестом, начала готовить систему. Андрей занялся раной, которая действительно оказалась проникающей. Сквозь раздробленные кости черепа видна синюшная твердая мозговая оболочка. «Андрей, помоги!» Оксана пыталась разогнуть руку пациента, чтобы поставить катетер. Сергеев закрыл рану на голове стерильной салфеткой. Взялся за руку, с трудом оторвал от груди, выпрямил. Только теперь обратил внимание на толстую зеленую тетрадь в твердой обложке. По-видимому, очень ценную для раненого. Именно ее мужчина судорожно прижимал груди. Похоже, боялся потерять. Манипуляции с рукой как будто лишили раненого последних сил. Он захрипел, дернулся и затих. Дыхание остановилось, пульса не было. В соседнем помещении что-то обрушилось, по стене комнаты поползла трещина. «Быстро уходим, сейчас обвалится!» Андрей услышал взволнованный голос командира расчета. Подхватив медицинский ящик, с е р г е е в взял за руку Оксану, бросился вместе с ней вслед за пожарным. Они выскочили и успели отбежать на несколько метров, когда стены здания с грохотом сложились, подняв клубы пыли. Тяжело отдышались, девушка дрожала, испуганно прижимаясь к Андрею. — Я там банку с полиглюкином оставила, — пожаловалась она. — Не бери в голову, — успокоил ее Андрей. — Ты молодец. Нежно обнял, поцеловал в щеку. Щека была мокрая. Оксана сжимала в руках какой-то предмет. А в утренних сумерках Андрей не сразу понял, что это. А когда понял, удивился. «Зачем ты ее взяла?» Оксана недоуменно разглядывала зеленую тетрадь. «Андрей, не знаю. Я честно не хотела. Наверное, машинально подняла. А потом мы побежали». За четыре месяца до взрыва на станции Сортировочная. Москва, микрорайон Северная ч е р т а н о в о Квартиру установили случайно. Соседи вызвали участкового, чтобы утихомирить пьяницу д е б а ш и р а В подъезде участковый капитан Мишин столкнулся с мужчиной, очень похожим на сбежавшего из мест заключения вора, фотография которого давно украшала доску почета райотдела. Мишин молодец, задерживать гражданина не стал. Аккуратно проследил, в какую квартиру тот зашел. В двадцать вторую, причем дверь по-хозяйски открыл своим ключом. Призвав к порядку отмечавшего получку д е б а ш и р а Мишин расспросил соседей про квартиру 22 и ее жильца. Выяснил, что проживающая там Семеновна по паспорту Дягилева Анна Семеновна, пенсионерка, как всегда ранней весной, уехала на дачу, где теперь и проживает. В квартиру поселила якобы родственника. Только никакой это не родственник, а очень подозрительный тип, который ни с кем не здоровается, а сталкиваясь на лестничной площадке с жильцами, отворачивается, как будто лицо прячет. Кстати, в райотдел родственник не обращался, чтобы оформить временную прописку, как по закону положено. Вернувшись в отдел, Капитан Мишин доложил о подозрительном гражданине начальнику. Тем же вечером квартира была взята под наблюдение сотрудниками уголовного розыска. В ходе наблюдения установлено, что подозрительный гражданин н и кто иной, как сбежавший при этапировании в г о рецидивист Седых Григорий Матвеевич, псевдоним Седой. с п е ц и а л и з и р у ю щ и е с я на квартирных кражах у известных деятелей советской культуры и искусства. Решено было Седова временно не задерживать, а установить за ним наблюдение для выявления возможных связей. На третий день, вернее ночь, Седов вернулся в 2.45 на такси в сопровождении неизвестного. Из машины выгрузили три объемных чемодана и подняли в квартиру 22, после чего неизвестный уехал. За автомобилем такси установили слежку. Старший группы наблюдения доложил о произошедшем по инстанции, после чего в 3.45 к дому подъехала группа захвата. Дверь в 22-ю квартиру сходу вынесли. Седова взяли тепленьким в постели. При обыске в чемоданах обнаружили столовое серебро, ювелирные украшения, деньги, одежду импортного производства. Украденные, как позднее выяснилось, из квартиры известного пианиста, гастролирующего в это время в Германской Демократической Республике. Кроме того, в квартире нашли несколько дорогих шуб явно фабричного производства, но без ярлычков с ГОСТом. Шубы, по описанию, походили на похищенные неделю назад у известной всему Союзу певицы, любимицы генсека. Расследование этой кражи было взято на контроль партийными органами и КГБ. Потому что такие кражи бросают тень на первое в мире социалистическое государство, отдельные несознательные граждане которого не желают жить честным трудом.